Глава семнадцатая. Неожиданная встреча. Пожимаем по очереди руку дежурному на проходной. «Вазелин взяли?» — скалится он. «Объяснительная ваша уже всех облетела! Талантливо, Медведев!» «Ну, звездец!» — переглядываемся мы. «Да юморили!» «Тихонов в духе?» Дергает вопросительно бровью Лёва. Он теперь в духе не бывает. Все щемятся, чтобы под руку не попасть. А почему? А кто его знает? Красная дорожка, лежащая в коридоре еще со времен Савдепа в центре, уже прилично вытерлась. Плечом к плечу молча идем по ней с Лёвой к кабинету Тихонова. Останавливаемся у открытой двери приемной. Его секретарь Юлия Андреевна говорит по телефону, накручивая прядь смыленных волос на палец. Бывшая Айдарова — одна из многочисленных бывших. Он всегда выбирает брюнеток или рыжих. Мариана твоя блондинка?» Тихо уточняю я свою догадку. «Ну да, а что?» «Да так». С усмешкой качаю головой, закатывая глаза. «Трицаха! Скоро мужику! Как пацан!» «Да, Иван Николаевич. Поняла, Иван Николаевич!» Кивает Юля, разглядывая свой маникюр. Вздрагивает, замечая нас застывших в застывших дверях. Кладет трубку. «Привет! Привет!» «Чуть в разнобой здороваемся мы с ней!» Машинально и немного нервно поправляет на себе одежду и волосы парой скупых жестов. Распрямляет спину. «Здравствуйте!» Прохладно. «У себя?» Киваю на дверь. Дверь в кабинет Тихонова напротив ее стола. «У себя, но занят». Стреляет глазами настоящий у стены в ряд четыре стула. «Садитесь, ждите!» Вызовет. «Бак пустой совсем!» С досадой смотрю на разрядившийся телефон. Вырубится сейчас. «Давай, Миш!» – протягивает руку Юля. «Поставлю на зарядку, пока ждешь. «Отдаю ей свой телефон. Благодарю». «Как у тебя дела?» «Да как?» – киваю на дверь Тихонова. «Жду казни четвертованием». «Ну а в целом? Женился?» Улыбаясь, отрицательно качаю головой, ее улыбка становится чуть шире и взгляд более заинтересованным. Эх! Какие мужчины у нас непристроенные! Вздыхает, романтично закатывая глаза. Юлия Андреевна решила подергать льва за причиндалой. Расстались они не очень, и по его инициативе слился короче. Михаил! А можно вас сегодня вечером для одного приятного дела ангажировать? Игриво. Эм, приятного? Растерянно оттягиваю воротник водолазки, делая вдох поглубже. Даже как-то неловко отказывать, не уточнив сути вопроса. У меня подруга заболела, билет в театр пропадает. Да и одной идти не хочется. Может, у тебя вечерок свободный? «Юленька, ну какой из меня театрал?» Пытаюсь вежливо съехать я. «Я ж в кресло не втиснусь, а втиснусь. Так весь вид позади сидящим перекрою. Неудобно это!» Многозначительно намекаю ей я, что при живом бывшем его лучшего друга клеить это зашквар. «Но, видимо, в этом весь смак!» Поэтому Юленька набирает в грудь побольше воздуха для более убедительной тирады, а для повышения моего давления чуть чаще порхает своими густыми ресницами, приоткрывая свои бордовые губы. Но давление мое повышено совсем по другому поводу. Тут Юленька в пролете. «Юленька!» Повторяет мою интонацию лев с каплей яда, но весело. А можно водички? В горле пересохло. «У меня не кафетерий!» Показательно холодно. Ухмыляясь, Айдаров закатывает глаза. «Я ж у тебя всего лишь воды, стакан прошу! Ты чего злая такая, Юль?» Дверь в кабинет внезапно открывается. Мы с Айдаровым рефлекторно подскакиваем на ноги и вытягиваемся. «Но выходит не Тихонов, а Маша!» Замирает прямо напротив, растерянно глядя снизу вверх нам по очереди в глаза. «Здравствуйте!» Тяжело сглатывает, чуть-чуть приседая, словно в реверансе. Щеки мгновенно краснеют. Мои губы помнят, какие они нежные. В грудной клетке болезненно дергается и одновременно порхает теряясь от остроты накатившего трипа. «Ух!» «Здравствуйте, Машенька!» Реагирует первый Айдаров, а я не могу среагировать. Встаю смущенный, как мальчишка. «Трицаха тебе скоро, медведь! Ты чего опять поплыл-то без весел? Резвее, чем Айдаров со своими дурацкими принципами!» Громко втягиваю воздух, понимая, что все это время не дышал. И грудная клетка срывается, начиная ускоренно качать кислород. «Я надеюсь, у вас все хорошо?» — осторожно уточняет Лев. «А то мы с Михаилом очень беспокоимся». «Вашими молитвами?» — ведет обиженно бровью Маша, гордо задирая подбородок. Мы стоим так, что нас не обойти, и Маша растерянно мнется, отводя взгляд, потому что я, не моргая, пялись на нее. Айдаров чуть заметно пинает меня по ботинку. Здравствуй, Маш! Наконец-то отмирая, выдаю я неровным голосом. «Трындец, медведь! Да что с тобой? Продышаться, прораться и водички, да! В горле спазм, голос подводит. Поднимает на меня свои огромные глазищи. Все вокруг испаряется. Остаемся мы вдвоем. Меня так тянет к ней. Просто крышеснос. Я даже не могу припомнить в это мгновение, почему не могу обнять, затискать и покайфовать от нашей встречи. Она же моя Машенька. Я же уже присвоил и ей позволил. «Утонул в девочке с головой!» «Здравствуй, Те!» Шепотом добавляет она. «Те?» — дергает меня. Голова возвращается на место, внутренности обрушивается вниз неприятным тянущим ощущением. Щека начинает гореть. Сжимаю челюсти. «Марья, сядь, подожди!» Строго и недовольно распоряжается выходящий следом Тихонов. Замечаю, как на мгновение ее лицо обиженно вздрагивает. «Айдаров!» — кивает ему Тихонов. «Зайди!» «Значит, по очереди четвертовать будут». Оборачиваясь на мгновение вокруг своей оси за спиной у Маши, Айдаров говорит мне беззвучно губами. «Не тупи!» И исчезает за дверью. Маша присаживается на стул, что стоит подальше от меня и ближе к выходу, а я на ближней. Между нами еще два. Но плечо мое горит так, словно она прикасается к нему своим. С колотящимся сердцем слепо смотрю в стену перед собой. «Все? Вот так нелепо закончится наше знакомство?» Как не тупить ты, если я тупо не понимаю, в какой логике эту ненормальную перекрыла? Миш? Нарушает звенящую тишину Юля. Ну что насчет театра? Составишь компанию сегодня?